Было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду. Другое волосы Делла. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, памыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы, специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды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 влюблявшаяся истинными своими качествами, а не показным блеском. Такими и должны быть все хорошие вещи. Её, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела её, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим: скромность и достоинство. Эти качества отличали обоих. 21 доллар пришлось уплатить в кассу, и Делопа поспешила домой с 80 и 7 ю центами в кармане. При такой цепочке Джимо в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а он смотрел на них часто украдкой, потому что они висели на длинном кожаном ремешке. дома оживление дела поулеклось и уступило место предусмотрительности и расчёту она достала щипцы для завивки зажгла газ и принялась исправлять разрушения причинённые великодушием в сочетании с любовью а это всегда тяжелейший труд друзья мои исполинский труд не прошло и 40 минут как её голова покрылась крутыми мелкими локончиками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 7 часов кофе был сварен, и раскалённая сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь баранних котлеток. Джим никогда не запаздывал. Дала зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола, поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У неё была привычка обращаться к Богу с коротенькими молитвами. По поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала: "Господи, сделай так, чтобы я ему не разознравалась". Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей. Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки моржли без перчаток.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 волосы на моей голове и можно пересчитать, продолжала она. Её нежный голос вдруг зазвучал серьёзно. Но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе. Жарить котлеты, чем? И Джим вышел из зацепения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займёмся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше? 8 долларов в неделю.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 достал из кармана пальто свёрток и бросил его на стол. "Не пойми меня ложно, да", сказал он. "Никакая причёска и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот свёрток, и тогда ты поймёшь, почему я в первую минуту немножко отаропел". Белые провожные пальчики рванули бичёвку и бумагу. Последовал крик восторга: "Точи же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 с выделанными в края блестящими камешками и как раз под цвет её каштановых волос они стоили дорого дала знала это и сердце её долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими и вот теперь они принадлежали ей но нет уже прекрасных кос которую украсил бы их жеделенный блеск всё же она прижала гнепни к лепне груди и когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слёзы сказала У меня очень быстро растут волосы Джим Тут она вдруг подскочила как ошапаренный котёнок и воскликнула Ах, боже мой И ведь Джим ещё не видел её замечательного подарка Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони матовый драгоценный металл Оказалось, заиграл в лучах её бурной и искренней радости. Разве не прелесть, Джим? Я весь город оббегала, пока донашла это. Теперь можешь хоть 100 раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть всё вместе. Но Джим, вместо того, чтобы послушаться, лёг на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.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 рассказ о генри даривалхвов читал макс румский 2019 год